Глава восьмая. Дорога дала Евдокии достаточно времени, чтобы обдумать выходные, прийти к выводу, что ей повезло и переключиться на рабочий лад. Практика продлится еще две недели, потом защита курсовых с результатами практики и, наконец, лета с возможностью развернуть некоторые рабочие эксперименты. В жаркий сезон людей в городе меньше, продажи падают, и владельцы небольших магазинов начинают тратиться на необычную рекламу. Вот тут и наставало время Евы. Денег она брала немного, зато придумывала действительно интересные решения. Её портфолио уже полнилось различными воплощенными идеями. И девушка смело надеется, что у нее есть шанс работать не только под родительским крылом. Суетливый рабочий день промелькнул незаметно. Вечером совершенно обессиленная Евдокия вышла на улицу, потирая заболевшую голову. Похоже, ночью будет гроза. Ей срочно требовался кофе, холодный, с мороженым и густым шоколадным соусом. Аромат взбодрит, холодная сладость освежит, а винный привкус шоколада вернет вкус к жизни. Предвкушающе улыбнувшись, Ева зашла в кафе рядом с офисным центром и устроилась за небольшим столиком, ожидая внимания официанта. Кофе пообещали максимально быстро, но приготовление все равно занимало некоторое время, поэтому девушка чуть откинулась на стуле, лениво рассматривая посетителей. Светлые волосы, такие же, как у Саши, сразу привлекли ее внимание. Она полюбовалась тем, как в уютной тени большого гибискуса вспыхивают солнечными лучами золотистые пряди, и вдруг поняла, что это на самом деле ее жених. Он не заметил ее. Занятый разговором с кем-то сидящим дальше. Ева чуть наклонилась вперед, рассматривая собеседника Саши, а потом вновь отпрянула назад, надеясь, что будущий муж ее не узнает о ее присутствии. За столиком, спрятанным в глубине зала, сидели двое молодых людей. И если один являл собой образец офисного щеголя, то второй выглядел очень странно. Черная майка без рисунка, накинутая на плечи флиска стального цвета прикрывающая спину от ледяного дыхания кондиционера. Множество феничек на руках, на шее, на лбу. Незнакомец выглядел очень юным, гибким и чувственным. Даже то, как он убирал с лба светлые сильно вьющиеся волосы, привлекало внимание к его движению. Евдокея почувствовала себя неловко, рассматривая пару. И в то же время ее глодало любопытство. Кто этот юноша? Саша называл нерусское имя Эрих. Но, может быть, родители парня увлекались германской мифологией? И это кукольная красота. Девушка с огорчением поняла, что не обладает ни внешними данными, ни харизмой, способной сравниться с обаянием парня, звенящего феничками перед ее женихом. Тут подошел официант, поставил перед ней высокий стеклянный бокал с кофе и предложил десерты. «Спасибо, ничего не нужно». Ева вежливо дала понять, что хочет побыть наедине со своими мыслями. Служащий отошел, а она рассеянно сняла ложечкой аппетитную шапочку сливок. Внезапно желанный кофе стал безвкусным, а любопытство показалось наивным и детским. Саша не нуждается в сочувствии или спасении, он вполне счастлив. Улыбается парню, слушает звон браслетов, что-то говорит, показывая кончиком ручки на планшет. Отвернувшись от парочки, Евдокия уставилась в окно. «Надо уехать в дом. Принять душ, закрыться в студии. Покрутить тот интересный кусок логотипа, который она пыталась собрать в программе 3D-моделирования, и забыть об этой странной встрече». Внезапно над ней нависла тень. «О, Мисаедова, Я тебя потеряла, а ты тут зависаешь. Папочкины денежки тратишь». Ева удивленно распахнула глаза и обернулась. Перед ней стоял Женька, все такой же высокий, широкоплечий, с красивым лицом и чувственными губами. Вот только теперь девушка видела и нездоровую отечность после обильного возлияния, и сластолюбивый изгиб губ и порочный блеск его глаз после того, как она обернулась, невольно открыв бывшему возлюбленному вид на узкий вырез лодочку офисной блузки. «Евгений», — холодно проговорила она, вкладывая в это слово все свое презрение. «Мы расстались, и я не желаю вас больше видеть». «Нет, красотка!» Парень одним хищным движением приземлился за ее столик и схватил тонкую руку девушки, крепко сжав пальцы. «Ты мне кое-что задолжала. Например, оплату лекарств и ремонт стула, которые раскрошили твои мордовороты. Надеюсь, они крошили его об твою голову». Насмешливо проговорила Ева, даже не пытаясь выдернуть руку. Она понимала, что при попытке отдернуть конечность, Женька стиснет ее пальцы своей огромной лапой и, не ограничиваясь моралью, вполне может повредить или сломать кости. Руки – инструмент художника, и они ей очень нужны. Она выждет. Между тем, бывший продолжал свою атаку. «И если ты думаешь, что твой женешок забрал у меня все фотки...» «Ты глубоко ошибаешься. Думаю, твоему папочке будет интересно на это посмотреть». Похабная улыбка исказила черты лица парня, и Ева в очередной раз с ужасом подумала. «Как? Ну вот как она могла увлечься этим ничтожеством?» Его ухоженный внешний вид скрывал гниль, которая сейчас выплескивалась из его рта, заражая окружающее пространство. А ведь она верила ему, любила, терпела. Таскала сумки с провизией, гладила рубашки, подбирала галстуки, подкидывала идеи. Должно быть, от осознания того, что больше она никогда не попадется на удочку такого, как Женя, в Еве вскипело озорство. В тот момент, когда Евгений наклонился к ней, обдавая запахом дорогой туалетной воды, и проговорил прямо в лицо, что она должна будет сделать, чтобы избежать его гнева и передачи фотографий родителям, девушка приподняла ложечку полную смеси кофе, мороженого, шоколада, карамельного соуса и метко пульнула ему в лицо, угодив в глаз. Рев разозленного бизона был нежной музыкой по сравнению с тем воплем, который издал обескураженный парень. Он ругался матом, обзывал Евдокию и одновременно пытался отскрести с лица мороженое и схватить девушку снова. Она вскочила, отстраняясь от его рук, собираясь убежать. Но парень молниеносно вцепился ей в волосы, дергая назад. Слезы боли хлынули градом, искажая зрение. Каблучки подкосились, и девушка рухнула на пол, оставляя пряди волос на руках бывшего. Нет, сознание она не потеряла, а если бы потеряла, наверняка не чувствовала бы себя такой дурой. Евгений, громко высказываясь по поводу ее личности, наклонился, протягивая руку, и явно собираясь сделать еще что-то болезненное и неприятное. Ева ощутимо дернулась и, шипя, попыталась откатиться в сторону, ища взглядом официанта или охранника. К счастью для всех, ладонь мужчины была перехвачена другой рукой, более изящной, но не менее крепкой. Саша, воспитанная в духе европейского «меня не касается, значит, вмешиваться не буду», увидев безобразную сцену «внезапно встал», В два шага очутился рядом с Евгением, заломил ему конечность и спокойно, холодно сказал. «Эрих, помоги Еве подняться». Подошедший на шум охранник в черном комбинезоне, увидев, что Буяна угомонили, просто переминался неподалеку. Молодой красавец, звеня браслетами, протянул Евдокии руку. Девушка с благодарностью поднялась. Саша положил на стол купюру, компенсируя беспокойство и разбитый бокал. Кивнул Эриху. «Заплати» а затем вытолкнул на улицу, побледневшего от боли бывшего. Эрих управился быстро, и через минуту они все очутились под алыми всполохами предзакатного солнца и отошли в ближайший сквер. Саша все так же вел Евгения, как бычка на веревочке, а Эрих не выпускал руку Евы. «Как думаете, Саша ему ничего не сломает?» Чуть обеспокоенно спросила она, выбирая, куда поставить ногу. «Вас так заботит здоровье этого...» Пауза была явной. «Существа?» «Нет». Девушка усмехнулась, осторожно проверяя целостность своей прически. «Меня волнует здоровье и свобода Саши. Он явно зол, а Евгений способен на подлость». «Не волнуйтесь. Если я правильно понял ситуацию, полицию никто вызывать не будет. А одолеть Сашу один на один может не всякий». Открыто улыбнулся он. «Единоборство?» – удивилась она. «Не только». Суровое воспитание и традиции насмешливо сверкнул очами ее сопровождающий. Между тем жених нихева довел Евгения до скамейки, толкнул на нее и, взяв за горло, коротко что-то сказал. Бывший побледнел еще больше, съежился и закивал, как ребенок, съевший без позволения шоколад. Зрителям стало противно, и они немного отвернулись от некрасивой сцены, поглядывая друг на друга. — Дать вам салфетку? Внезапно спросил Эрих: У вас кровь? Евдокия провела рукой по шее, там, где ощущала щекотку, и действительно обнаружила теплую алую струйку. Ой, порезалась. Спасибо, Эрих, да, салфетка бы пригодилась. Давайте помогу, тут непонятно, откуда течет. Бой Френд ее жениха хлопотал над ней, бережно раздвигая пряди волос, промакивая царапины на тонкой коже. А Ева понимала, что так привлекло Сашу к этому юноше. Он весь был воплощением соблазна. Если существовали на свете прекрасные эльфы или сверхчувственные инкубы, то перед ней был один из них. Стирая кровь, молодой человек старательно закрывал девушке вид на скамейку, и потому она даже не поняла, в какой момент Женька обмяк, словно пьяный, а Саша уже шел к ним, говоря по телефону. «Все в порядке», – обеспокоенно спросила Евдокия, пытаясь заглянуть за спину жениха. Он отстранился, бросил презрительный взгляд на бывшего, потом увидел комок грязных салфеток и катнул желваки. Все в порядке, но жалею, что не врезал этой сволочи». Взяв из рук кудрявого чистую салфетку, Ева снова приложила ее к царапине на шее и уточнила. «Больше не полезет?» «Нет. Если жизнь дорога». «Его пожалели, а он решил, что смело силен. Резко шевельнув бровями, Саша в один миг определил их дальнейшие действия. «Эрих, тебе придется меня простить. Еву нужно отвезти домой». «Я все понимаю, обсудим завтра». Поднял руки тот, потом изящно поклонился Евдокии. «Всего доброго, мадмуазель. Надеюсь, увидимся при более удачных обстоятельствах». Пока девушка, улыбаясь, прощалась, мимо нее с каменным лицом прошагал Макар, охранник брата. Похоже, Евгений забудет слово «шантаж», навеки вечные. Все трое чинно вышли из сквера, и Ева посмотрела на свою машину. Саша посмотрел на свою, Эрих же спокойно двинулся к автобусной остановке. «Возьми, что тебе нужно, и поедем. Завтра привезу тебя сам», – предложил жених. «Здесь нет охраны», – коротко сказала девушка, открывая белую Ауди. «Попрошу маминого водителя перегнать машину к нам», – невозмутимо произнес Саша, перехватывая у нее тяжелый портфель с эскизами. «Хорошо». Евдокия села в машину, мотор загудел. Тяжелый Бентли выбрался со стоянки. И тут ее накрыла. «Саш, прости, что тебе пришлось вмешаться. Я не думала, что он придет в кафе». Девушка говорила, оправдывалась, паниковала и, наконец, разрыдалась. Все это время водитель невозмутимо подавал ей бумажные платочки, а потом открыл дверь, помог выбраться из машины и прижал к себе. «Ив, я все понял. Не расстраивайся». Я был рад вмешаться. Честно говоря, мне хотелось набить ему морду еще тогда, когда мы увиделись в кафе. Правда, я благодарен ему за возможность просто поговорить с тобой, но сейчас он превысил порог моего терпения. Он больше тебя не побеспокоит, поверь. Тут Саша лукаво улыбнулся так обаятельно и озорно, что на одной щеке проявилась ямочка. И мне понравилось, как метко ты пульнула в него кофе. Ева расслабилась, и только тут увидела, что рыдает и смеется в объятиях своего почти мужа на зеленой лужайке, окружающей их дом. «Спасибо», — сказала она. «Мне действительно легче». Саша кивнул и потянул ее к заднему крыльцу. «В ответ жду, что ты проявишь милосердие и сваришь свой потрясающий кофе», — уговорил.